Глава 7. При желании можно было и сейчас убедить себя, что все не так однозначно. Если это и правда сын Веры Максаковой, каким-то образом подмененный в роддоме, понятно, почему он похож на своего брата. А может, он и вовсе усыновленный. В общем, версии были, но держаться за них Александра не собиралась. Она знала больше брата, и первой поручилась бы, что на фото тот самый мальчик, который теперь живет в поселке дачит старше, с другой прической, с едва заметными шрамами, меняющими черты лица, но это все равно он. Взгляд, улыбка, все осталось прежним. Ему могли каким-то образом, пока не до конца понятным, подсунуть чужие воспоминания, однако его личность при этом осталась неизменной. Горькая ирония заключалась в том, что если его мать как раз не узнала бы сына, скорее всего, не узнала бы. Она приняла версию о его смерти. Это не значит, что она желала потерять его, или ей не было больно. Просто она прошла трагедию и двинулась дальше. Время размыло в ее памяти черты сына, который был для нее одним из многих. Она ни на секунду не усомнилась, что Ваня утонул. Увидев его на улице, она разве что удивилась бы, как похож этот ребенок на ее мертвого сына. Хотя где им пересекаться? Они теперь жили в разных мирах. «Говорить сейчас нужно было с тем, кто не поверил». «Точно он», — шепнула Александра на ухо брату. Ян никак не отреагировал, но она не сомневалась, что он услышал. При хозяйке квартиры и правда не следовало обсуждать это. «Так где мы можем поговорить с Вячеславом Денисовичем?» — поинтересовался Ян. Хозяйка квартиры по-прежнему ничего не понимала, но решила, что у нее проблем все-таки не будет. Она торопливо убрала фото сына в карман застиранного халата и кивнула на дальнюю дверь. «А где он может быть? Он всегда в одном и том же месте. Вы уж извините за бардак. Об этом можете не переживать». В двухкомнатной квартире каким-то чудом умещались восемь человек. При таких условиях парализованному старику и мечтать о собственной комнате не приходилось. Ему обустроили место у окна. Обычная кровать, на которой собрали такое количество подушек, что из них в пору было построить крепость. Рядом у стен располагались двухъярусные кровати, на которых ночевали дети. Но вот днем внуки не горели желанием оставаться рядом с дедом. В спальне было пусто. И Александра прекрасно понимала, почему. Воздух был наполнен тем густым, тяжелым запахом, который возникает при плохом уходе за лежачим пациентом. Смесь давно немытого тела, переполненных подгузников, старой одежды Открытое окно не спасало. Вячеслав Гаевский был до подбородка накрыт старым ватным одеялом, и Александра не хотела даже представлять, как он выглядит под толстой тканью. Одно лишь изможденное, посиневшее, покрытое седой щетиной лицо говорило о многом. Когда близнецы подошли поближе, Гаевский медленно перевел на них взгляд. Его лицо оставалось пустым, лицо манекена, не больше. Похожее на живое, но не способная никого обмануть этим сходством. «Мы пришли поговорить о вашем внуке», — сказал Ян. Им обоим приходилось стоять у кровати, нависая над Гаевским. Стульев в захламленной комнате не было, а садиться на незаправленные детские кровати было как-то неловко. Гаевский не отреагировал. То ли не понял смысл слов, то ли не верил, что здесь можно сказать что-нибудь новое. «Так не годится». Александра знала, что выгонять их отсюда не будут. Время вроде как не ограничено. Однако она не сомневалась в том, что скоро сюда сунутся как минимум дети, а то и вовсе хозяйка квартиры. Гаевского нужно было выводить из затянувшегося транса немедленно, пусть даже шоковым способом. Александра нашла в телефоне фото Тимура, снятое в поселке, и показала пожилому мужчине. Снимок был сделан издалека, Такого бы не хватило, чтобы доказать поразительное сходство двух мальчиков, однако Гаевскому оказалось достаточно и этого. «Откуда?» — прохрепел он. Похоже, он давно уже ни с кем не говорил. «Это сейчас не так важно. Мы бы хотели поговорить о вашем внуке». Однако Гаевский уперся. «Откуда фото?» Это было нехорошо. Если он повысит голос еще чуть-чуть... Их услышат в соседней комнате. Да и злость в его глазах Александре не нравилась. При таком настроении нормального разговора не будет. Она прикидывала, как настроить старика на нужный лад, но брат ее опередил. «А какая разница?» — спокойно спросил Ян. «Где бы ни было снято это фото, где бы ни находился этот ребенок, вы не сможете встать и побежать туда. Зато мы можем туда попасть. И когда попадем...» Будет лучше, если мы уже будем знать всю правду. Вряд ли он действительно чувствовал такую уверенность, но врал убедительно. Старик продолжал хмуриться, зато больше не вопил. Нам нужно знать вашу версию событий, признал Александр. Что случилось в том лагере? Почему вы не поверили, что Ваня утонул? Внушение помогло. Но этот раз старик им ответил. Вячеслав Гаевский любил всех своих внуков. Это никак не мешало ему периодически уходить за пои. Он не мог оставаться с детьми постоянно. Давние страхи его догоняли, и он прятался от прошлого как мог. Но когда он был трезв, он с удовольствием водил внуков в парк за грибами или на рыбалку. Он любил всех детей и сына, однако Ваня определенно был для него особенным, потому что напоминал Вячеславу его самого в детстве. Подвижный, неунывающий, любопытный настолько – что он готов был принять наказание, лишь бы выяснить то, что ему нужно. Слушая это, Александра вспоминала мальчика, который жил теперь в соседском коттедже. Он. Вот точно он. Против поездки в лагерь тем летом Гаевский не возражал. Его внуки периодически отправлялись куда-нибудь за счет неравнодушных людей. А вот когда его настигла новость о смерти внука, не поверил. Не мог Ваня утонуть. Что за бред вообще? Дурацкая шутка. Однако сообщение оказалось не шуткой. Гаевский понял это на похоронах внука. Но даже тогда он не поверил. Фарс с пустым гробиком разозлил его. Он устроил истерику. Его выгнали вон. Гаевский видел, что его сын и невестка приняли Ванину смерть, отпустили ребенка и готовы были жить дальше. Это делало его единственным человеком, который мог добиться для мальчика хоть какой-то справедливости. «Я же знал, на что он способен. Я его учил», — доказывал Гаевский. Теперь, когда он разговорился после долгого молчания, слова давались ему куда легче, хотя голос все равно остался хриплом. Он не просто болтыхался на поверхности, он рыбкой плавал. Но вдруг он тонул, и тело не нашли. Как удобно. «В лагере сказали, что он полез в бурную реку», — напомнил Ян. «Чушь!» — вы сами сказали, что он был невысокого мнения за запретах. «Зато он не был идиотом. Если Ванька что-то нарушал, значит, так было нужно. Он мог новое узнать, или ему было весело. А вот так жизнью рискнуть?» «Совсем на него не похоже». «Он мог не воспринимать это как риск», — указал Александра. Та оказалась спокойной, наверняка красивой в окружении леса. Он мог прыгнуть в нее просто ради нового опыта? Не мог он. Он все понимал. Но даже так я решил отталкиваться от худшего. Может, его обманом в ту речку заманили? Или толкнули? Я такой допускал. Вы не думайте, что я просто говорю тут. Я все проверил. Пить Гаевскому больше не хотелось. я хотелось действовать. Мозг бывшего военного, оправившийся от алкогольного дурмана, работал с удивительной четкостью. Гаевский отыскал и лагерь, и реку. Он не стал ограничиваться осмотром. Он прыгнул в воду сам. Течение казалось сильным, но далеко не сокрушительным. Гаевский легко выбрался из воды и не сомневался, что с этим справился бы и выносливый маленький мальчик, особенно если по берегу якобы метался воспитатель, готовый ему помочь. В лесу не ревел горный поток. Течение реки не могло никого сразу же утащить на дно. «Опять же, есть теория вероятности», — настаивала Александра. «Вы вошли в реку в одном месте, Ваня — в другом. Течение в тот день оказалось сильнее. Да много что могло оказаться иначе». «Коряги», — буркнул Гаевский. «Что коряги?» «Там, на границе леса, река делает изгиб. В этом месте не первый год собираются коряги, такая естественная плотина. Если бы Ваня утонул, его тело должно было рано или поздно вынести туда». Вряд ли это полноценная плотина. Между корягами наверняка есть зазоры, через которые могло проплыть детское тело. Труп ребенка не кусок масла, который везде проскользнет. Он бы там зацепился, там и остался. Но его нигде не было. Теперь мне нужно было понять, где же он. Гаевский даже в своем оптимизме тогда не был уверен, что Ваня действительно жив. Предпочитал держаться за эту версию, но не знал наверняка. Он допускал, что его внука убили случайно или намеренно, а потом попытались списать все на несчастный случай. Тело же спрятали, потому что оно таило в себе указание на настоящее преступление. Чтобы разобраться в этом, ему нужно было выяснить, что не так с летним лагерем. Место это было далеко не элитное, но и не самое плохое. Туда отправлялись в основном не дети из неблагополучных семей. В этом плане Ваня как раз стал исключением. Большая часть отдыхающих была из семей, остающихся в основе среднего класса. Так что и условия там были неплохие, и персонал обученный, и никаких мутных историй за время существования лагеря не случалось. Но Гаевский отказывался сдаваться. Он продолжал искать дальше. Если откровенных проблем не было, оставалось сосредоточиться на любых странностях, несовпадениях, событиях, выбивающихся из общего порядка. Таким событием неожиданно казалась психолог лагеря. Она работала там на добровольных началах все лето, устроилась до смерти Вани и продолжила до конца сезона. Такая верность делу не удивила Гаевского, как раз намекнула, что действует профессионал, который не подставится, сорвавшись раньше срока. — Так, стоп, — вмешалась Александра. — Как вы вообще поняли, что на психолога нужно смотреть внимательнее? Ей Мария Савельева тоже сразу не понравилось Так ведь она встретилась с психологом лицом к лицу. Гаевскому это было недоступно. Он в основном кружил вокруг лагеря, на территорию не совался, права не имел. И все равно бывший военный оказался на удивлении наблюдательным. Сначала его внимание привлекла роскошная машина, стоявшая на парковке для персонала. — Эта тачка стоила больше, чем целый корпус лагеря, — указал Гаевский. Те, у кого такие бабки есть, ребенка своего в дешевый лагерь не отправят. И работать там не будут. Он стал наблюдать за машиной и однажды увидел Марию. Ухоженную, роскошно одетую, безупречную. Он стал выяснять, кто она такая. Общался с родителями других отдыхающих, жалевшими его. Подкупал сотрудников лагеря. Выяснилось, что присутствие Савельевой для многих стало сюрпризом, но приятным. И лагеря, и родителям отдыхающих льстило, что работать с детьми будет профессионал такого уровня. Человек, нанять которого не получилось бы. Они не стали наверняка, для чего это понадобилось Савельевой, но чаще всего полагали, что у богатых свои причуды. Это такой каприз дамочки, ищущей разнообразие. Или ей захотелось сделать доброе дело, или за такое полагаются налоговые льготы, или еще что-нибудь. О Савельевой порой болтали, но никого она по-настоящему не беспокоила. Да из чего бы? Она точно не была угрозой. Единственным, кто усомнился в этом, стал Вячеслав Гаевский. «Почему — Почему? — удивился Ян. — Разве она общалась с Ваней? — Он к ней ни разу не обращался. — Тогда откуда подозрение До того, как она там появилась, дети в этом лагере не тонули. Теперь уже Гаевский следил не за лагерем, Он следил за Савельевой. Смена цели оказалась своевременной. Лето закончилось, лагерь закрылся. Но Вячеслав даже не думал об этом. Он чувствовал, что напал на след. Савельева вела себя странно. Она не сидела в кабинете, принимая клиентов. Она постоянно разъезжала по городу. Гаевскому не всегда удавалось отследить ее маршрут, но куда чаще ее роскошную машину можно было заметить возле отелей, бизнес-центров и даже складов на окраине города, а не возле школ или обычных жилых домов. Гаевский подобрался ближе. Он начал подслушивать. Он заметил, что в телефонных разговорах Мария чаще всего упоминала каких-то Поздеева и Павлова. Поздееву полагалось помогать, а Павлову — разбираться. И произносилось это так, что несложно было догадаться. Павлова привлекают только в крайних случаях. Когда по-настоящему разбираться не нужно, все и так ясно. Причем этими двумя Мария распоряжалась свободно, намекая, что они ей должны и никуда уже не денутся. Естественно, мимо такой наводки Гаевский пройти не смог. Он стал разбираться, что за люди такие. «И как? Разобрались?» — уточнил александр «Павлова не нашел. Споздеевому любопытно оказалось. Чинуша это? Крупный! Где-то моего возраста». «И дочка у него взрослая, а внучка совсем малое дитё. Вот и кому из них нужен был детский психолог? Но за что-то, что он задолжал Савельевой?» «Это ваш домысел», — заметил Ян. «А вот и ни хрена. Она всегда оставалась уверенной, кто-то её явно прикрывал. Это мог быть Поздеев». «Прикрывал в чём? Вы выяснили, чем она занималась?» «Нет. Но рядом с ней всё время были дети». Приходили к ней, и она ездила туда, где дети собирались. Бедные, бедные, как мой Ванька. Она бедными больше интересовалась, чем богатыми. При этом большую часть времени не работала, но явно не бедствовала. И Ванька исчез. Как я должен был объяснить это? Как относиться? Гаевский по-прежнему ничего не понимал, но это еще больше раздражало его. Чувство, что он подводит внука, крепло. Он не видел среди детей, мелькавших рядом с Савельевой, никого похожего на ваня Это подталкивало Гаевского к версии о том, что его внука все-таки убили каким-то чудовищным способом, на потеху тем людям, которые прикрывали Марию. Ему требовалось терпение но терпения не было. Гаевский держался из последних сил, а потом к нему явились сын и невестка, попытавшиеся угомонить его привычным способом, с помощью алкоголя. Он действительно напился тогда, но спокойнее от этого не стало. Жажда действия вышла из-под контроля, и Гаевский решил, что должен запугать Марию, добиться от нее признания. Он не просто разбил ее автомобиль. Он выкрикивал все, что узнал о ней, выкрикивал фамилии, которые ему не следовало называть. Именно эти слова мистическим образом стерлись из уголовного дела. А может, и не стерлись? Просто следователь не придал значения тому, что показалось ему пьяными бреднями. Зато Савельева все прекрасно поняла. На людях она вновь изобразила святую женщину, ей было не впервой. На странного алкаша она запомнила, наверняка навела о нем справки и обнаружила, что он дед якобы утонувшего в ванне. — Я ждал, что она меня засадит, — хмыкнул Гаевский. — Уж лучше бы засадила. Я понял, что она все знает. Она при других улыбалась. но смотрела на меня, как змея. Это она не сорвалась. Она специально. Она очень хорошо собой владеет. Она хотела, чтобы я знал. Когда меня все-таки отпустили, чуток штрафанув, я обрадовался. Решил, что она просчиталась, в чем-то ошиблась. Дурак был, да? Дурак был, когда полез к не открыты, не удержался Ян. Ну и это тоже. Я передохнул и снова попытался за ней следить. Да не тут-то было. Она явно уехала из города. Ее больше нигде не было. А может, затаилась. Хотя я, скорее всего, уехала. Она ведь знала, что со мной будет дальше. Она сделала все, чтобы ее с этим не связали. А то ж кто-то мог додуматься. Я ей машину покоцал, почти безнаказанным остался. Вдруг мстить решила. Такая себе причина но ей этого не хотелось. У нее все было просто. Я далеко, я не при делах. Вот тогда со мной и покончили. Выставлено это все было как ограбление, и даже когда Гаевский смог дать показания, у него не было оснований в чем-то обвинять Савельева. Если не врать, конечно, а врать в том состоянии он не сумел бы. К нему подошли трое молодых людей весьма специфического вида, из тех, от которых сразу хочется бежать. Гаевский и побежал бы, до да знал, что догонит. Отставному военному только оставалось, что сохранить гордость. У него потребовали деньги. Он отдал сразу и без споров. Не потому, что испугался или действительно принял их за грабителей. Он прекрасно понимал, чем дело кончится. Ему просто было любопытно, как они отреагируют на покорность, явно не соответствовавшую их сценарию. Троица, к сожалению, казалась не совсем безмозглой. Сориентировались они быстро. Гаевского обвинили в том, что он намеренно отдал им кошелек, а деньги спрятаны где-то у него под одеждой. Так что лучше бы ему раздеться прямо здесь, если ему не нужны неприятности. Дальше любопытство Гаевского не простиралось. Драку он начал сам, о чем он закончилась, уже не помню Он очнулся в больнице. Попытался двинуться и не смог. Ему показалось, что на него давит что-то тяжелое, и он еще не до конца пришедший в себя решил, что это старое одеяло. Но одеяла не было. Оно в реанимации не полагалось. Он ждал, когда лекарства перестанут действовать, и он снова сможет шевелиться. Он тогда даже не подозревал, что это не случится никогда. По факту нападения завели уголовное дело. Тех троих искали, но, конечно же, так и не нашли. Беспомощный старик оказался на попечении родни, а продолжение расследования не могло идти и речи. Даже сын подумывал о том, чтобы сдать его в дом инвалидов, но потом выяснил, какая его отцу полагается пенсия и выделил уголок в детской. Судя по запаху, на этом он считал свой долг выполненным, а деньги отработанными. Для Вячеслава потянулись одинаковые дни. За окном сменялись сезоны. Для него это ничего уже не значило. Я ждал, что она придет ко мне. Криво усмехнулся он. Найдет предлог. Она бы сумела. А в больнице не нужно было и предлог искать. Никто б ее везет не заметил. Кроме меня, разумеется. Но она так и не пришла. С чего бы ей приходить? Удивился Ян. Поиздеваться. Тогда я был не в себе. Психовал жутко. Вот подумал, что она может, а потом понял, что ей это не нужно. Она профи. От меня избавились, чтобы я не мешал. Так-то я для нее ничего не значил. Ну, а что с Ваней случилось, я так точно не узнаю. Может, не узнает уже никто. Судьба Вани в какой-то момент выстроилась вполне четко. Не для Гаевского, для близнецов. Вот пострадал в необъяснимой аварии Тимур Максаков. Его мать поняла, что он может умереть в любой момент или стать инвалидом, и тогда отец откажется от него. Ей нужно было вернуть прежнюю власть над мужем, и она наняла Марию Савельеву, которая каким-то образом добыла ей очень похожего ребенка. Все сходилось, а потом рассыпалось под весом неумолимых дат. Ваня Гаевский пропал летом. Но не тем летом, когда умер Тимур, а за год до этого. В тот момент с настоящим Тимуром Максаковым все было прекрасно. Никто не догадывался, какая чудовищная участь его ждет. До аварии оставалось полгода. В комнату заглянула невестка Гаевского. Бросила удивленный взгляд на близнецов. «О, еще тут? Мне показалось, вы ушли». «Уже уходим», — кивнул Ян. «Спасибо, что уделили время». В квартире и в коридоре они не разговаривали. Не только потому, что боялись быть подслушанными, там просто дышать не хотелось. А вот на улице стало легче. Снаружи по-прежнему царила непобедимая солнечная осень, шелестявшая золотыми листьями и полыхавшая тяжелыми гроздьями рябины. «Ну и что у нас теперь осталось?» — спросил Ян, когда они отошли подальше от подъезда. Осталась Вера в роли подозреваемой. Только она теперь предстает какой-то совсем уж хтонической садисткой. Получается, она заранее готовилась к замене собственного сына. «На кой ты вообще держишься за веру? Ей это не выгодно ни с какой стороны. Она этим ребенком мужа контролирует. Зачем ей устраивать цирк с конями, меня и мальчиков? Я за нее не держусь, потому что видела ее рядом с нынешним Тимуром и с прежним», пояснил Александра. «Того она любила, этого стороницы». «Если она любила его, тем более нет смысла убивать». Ну, что, Билла, не она, а кто-то еще? Она же просто вынуждена была согласиться на замену, когда Тимура не стал Ребенка не вернешь, а жить хорошо хочется. И да, я понимаю, как кошмарно это звучит. И что это за любовь такая? Я, конечно, не мать, по той простой причине, что не женщина. Но я предполагаю, что если Вера действительно любила сына так, как ты говоришь, не согласилась бы она подыграть ни за какие деньги. Да уж... «Тогда давай искать кому еще его жизнь выгодно «Погоди, погоди с жизнью. Давай на смерти сосредоточимся», — предложил Ян. «Возможно, если найдем того, кто напал на Тимура, а потом убил его, поймем, кто устроил подмену?» Но «Вообще никак не сходится. Смерть его, допустим, выгодна другим наследникам Максима Максакова. Он, если помнишь, не самый здоровый дядька. На тот свет, скорее всего, отправится еще до совершеннолетия сына» его состояние достанется сыну, дочери, жене и сестре. Жену вычеркиваем. Она получает то же, что и сын. Дочь тоже вычеркиваем по понятным причинам. Кивнул Ян. Остается только сестра. Если и так. Насколько я поняла, ей уже принадлежит половина компании. Сколько бабла вообще нужно одному человеку? Это лирика. Мотив все равно есть. Мотив для убийства. Уточнила Александра. Для возвращения мальчика из мертвых посредством другого мальчика мотива нет никакого. Так что, сестру, мы можем с большой-большой натяжкой притянуть к нападению на пустыре. А замену подготовил кто? Причем за полгода до нападения. Да еще и не зная, выживет ли Тимур при наезде автомобиля. Если бы умер, что тогда делать с Ваней? Убить ребенка просто так, потому что план чуть-чуть сбился? Я, наконец, сдался. Куда ни повернись. Везде-то трындец какой-то. — Это да. Но есть и хорошая новость. До того, как мы пришли сюда, было немного хуже. У нас были только подозрения насчет Савельевой. Теперь хоть понятно, что нужно основательно присесть ей на хвост, не доводя до избиения больницы и паралича, конечно. Этого постараемся избежать. Я попробую знать, что за Павлов и Поздеев так запомнились Гаевскому. С чиновником точно должно получиться если таковой вообще существует. Ну и павлову поищу. — А почему это вдруг звучит так, будто заниматься поиском будешь-то один? — поразилась Александра. — Потому что так и будет. — Занятно. — А я куда исчезну? — Все туда же и к тем же. — Признаюсь, сначала твоя идея поселиться возле Максаковых показалась мне сомнительной, но теперь я рад, что ты там. Если до милой Марии дойдет хотя бы намек на то, что тело найдено, она может замести следы экстремально, Она не зря вертится рядом с Тимуром. Ну и сам Тимур остается ценным источником информации, если мы поймем, как его обработали. Александр хотела было сказать, что насчет Тимура у нее есть определенный план, но вовремя прикусила язык. После истории о том, как покалечили Гаевского, Ян точно не захочет привлекать помощь со стороны, подвергать риску кого бы то ни было, а особенно их племянницу. Поэтому с Ассией нужно будет поговорить наедине и чуть позже покажи Александра вернулась в поселок. Возле дома Максаковых она сбросила скорость, внимательно присматриваясь к нужному двору. Но там не было никого и ничего подозрительного. Да и не следовало ожидать, что Вера регулярно без сознания валяться будет. Она в последнее время выглядела куда лучше. Болезнь, мучавшая ее, отступала. Тест, проведенный по заказу Андрея, ничего толкового не показал. Хотя Андрей сразу предупреждал, что далеко не все яды выявляются по анализу крови, особенно такому странному. Двор Максаковых пустовал, и Александра направилась к себе. А вот двор ее временного жилища неожиданно сумел удивить. Андрея дожидался в плетенном кресле на крыльце, и это было нормально. Гая сидел во дворе, и тут тоже не было ничего странного. Неожиданным оказалось то, что большого пса без малейшего страха гладила улыбающаяся девушка — Гая же, не привыкший к такому, просто замер перед ней. Похоже, она была ему так же любопытна, как и он ей. Никакой враждебности он не чувствовал. Да и Андрей видел, что пес не страдает, а потому не вмешивался. Ирония заключалась в том, что пострадать мог как раз Андрей. Даже если бы Александр не знал, кто перед ними, догадаться, что у девушки синдром Дауна, было бы несложно. При должном желании можно было обвинить Андрея в том, что он заманил почти беспомощную жертву на свою территорию, собираясь сделать с ней непонятно что. Вот только он, как и большинство людей, не склонных к преступлениям, о таком даже не думал. — Что у вас тут происходит? — полюбопытствовала Александра, заходя во двор. На нее устремили сразу три пары глаз, и удивленным не выглядел никто. Даже Таня Максакова которая была с ней незнакома. Все вели себя так, будто в этой истории не было ничего особенного. «Рекреационная минутка», — пояснил Андрей. Таню такое объяснение полностью удовлетворило, и она вернулась к возне с динга Гайя устала, улегся на ковер из опавших листьев, но удрать не попытался. Хотя мог бы. От маленьких детей он периодически убегал. Александра, продолжая наблюдать за ними, поднялась на крыльцо, и остановилась рядом с Андреем. «Зачем ты ее пригласил?» Шепотом спросила она. «Тут куда важнее другой вопрос. Почему ты не закрыла калитку?» «А я не закрыла». «А ты не закрыла?» кивнул Андрей. «Поэтому минут пятнадцать назад, когда я вошел позвать Гаю, я увидел то же, что происходит сейчас». Она сама вошла. Я решила, что они с песиком теперь неразлучны». «Да уж, ты попытался с ней поговорить?» «Да, и потерпел позорное поражение. Эта милая барышня в состоянии озвучивать только свои непосредственные желания. Когда я попытался расспросить ее, откуда она, она начинала злиться. Я решил подождать, что будет дальше. Она высокофункциональна, но определенно не полностью самостоятельна. За ней должен присматривать опекун». «И ты ждешь, когда этот опекун проявит себя?» Догадалась александр «Минут так. Но он не спешит. Может, сходить к ее родне и позвать их? Подожди, да я сначала сама попытаюсь с ней поговорить». Таня была не первым именем в списке тех, с кем Александра не отказалась бы пообщаться. Но если так сложилось, почему бы нет? Вряд ли эта девушка будет врать. Однако и знать она может немного. Тут все сложно. Александра подошла ближе, остановилась в паре шагов от Тани и пса. Гая бросил на хозяйку укоризненный взгляд, намекая, что устал быть игрушкой. Таня пока не отвлекалась. «Таня! Солнце! Привет!» — обратилась к ней Александра. Голос был непривычно сюсюкающий, и это даже ее саму раздражало. Но говорить по-другому почему-то не получалось. «Как ты здесь казалась?» «Я пришла», — вполне логично пояснила Таня. «Почему ты одна? У тебя дома никого нет?» «Есть». Александра ожидала, что девушка продолжит, но напрасно. Таня не понимала, почему она должна что-то добавлять, если на вопрос она ответила. Пришлось снова ее направлять. «А кто дома? Почему этот человек за тобой не присматривает?» «Дома Вера», — с заметным недовольством сообщила Таня. «Это было любопытно. Раньше Александре казалось, что девушка все время улыбается». Да и теперь Таня пребывала в великолепном настроении, ровно до тех пор, пока не услышала имя мачехи. — Вы с Верой поссорились? Она тебя обидела? — Нет. — Ты хочешь, чтобы я ее позвала? — Нет. — А почему? — Не люблю Веру. И снова диалог захлебнулся. Гая, который устал от постоянного поглаживания, ловко вывернулся из-под руки девушки и побежал к дому. Андрей, распознавший намек, впустил пса внутрь, но сам остался на крыльце. Таня выпрямилась и замерла на месте. Уходить она не спешила. Ситуация становилась нелепой. Девушка просто стояла в чужом дворе, словно желая составить конкуренцию с садовым гномом. Александра понимала, что нужно как-то повлиять на странную гостью, однако не представляла как. Принять решение ей не пришлось. Краем глаза она заметила движение у калитки. Повернувшись в ту сторону, Александра обнаружила на дорожке Елизавету Сурначеву, старшую сестру Максима. Судя по наряду, дорогому светлому пальто и туфлям на шпильке, женщина вернулась с какой-то деловой встречи Гулять в таком виде по поселку было не слишком удобно, но Елизавета не стала тратить время на переодевание. Она выглядела бледно от испуга, но стремительно успокаивающаяся теперь, и несложно было догадаться, что ее так встревожило вот ты где воскликнула елизавета с явным облегчением ну как так можно прихожу домой а тебя нет да и вера тебя очень давно не видела почему ты здесь таня осталась верна себе информации она выдавала строго по делу тут был песик у меня во дворе гулял пес он и привлек эту милую девушку пояснил александра Но я сама только что вернулась, и, если честно, не очень понимаю, что здесь происходит. Я сейчас обязательно объясню. Вы не беспокойтесь, только с Танечкой разберусь. Танечка, иди сюда. Если Вера вызывала у Тани заметную неприязнь, то тетка определенно нравилась. Она с готовностью подошла к Елизавете и так крепко ее обняла, явно успокаиваясь. Испуганная бледность отступила, на щеки вернулся румянец. Елизавета снова пылала здоровьем и снова разительно отличалась от своего осунувшегося, похожего на тень брата. «Иди домой, я сейчас вернусь», — велела она Тане. «Не хочу. Вера нервная». «Татьяна, мы это обсуждали?» Тут Александра решила, что настало время разыграть карту сердобольной соседкой. «Простите, но еще до вашего прихода девочка жаловалась на Веру. Вы уверены, что Тане нужно туда идти? И что все в порядке?» Сама Таня упираться больше не стала. Выпустив тетку из крепких объятий, она уверенно зашагала в сторону собственного дома. В ее мире, похоже, ничего особенного сегодня не произошло. Увидела собачку, зашла во двор. Если калитка открыта, значит, можно. Честные желание честная реакция. Елизавета проводила ее взглядом, но с ней не пошла. Убедившись, что Таня движется в нужную сторону, она снова повернулась к Александре. Она по-прежнему улыбалась — но скорее устала, чем беззаботно. «Кажется, это вы та девушка, которая недавно помогла Вере? Мне рассказывали». «Да, и тогда у меня возникло ощущение, что Вера не совсем здорова, а теперь Таня, ей вроде как боится. Не хочу показаться бестактной, но меня это немного настораживает». «Таня не боится», — покачала головой Елизавета. «Она очень просто судит людей. С кем-то ей хорошо, с кем-то не очень. А Верочка, она что-то болеет». «Да, но мы пока не понимаем, чем. Думаю, это нервное расстройство. С ее сыном не так давно произошла большая беда. Это и здорово подкосило». «Я видел ее сына. Он показался мне здоровым». «Теперь он здоров, но некоторое время никто не мог гарантировать, что будет так. Он-то оправился, а здоровье вера уже было подорвано. Вот на это та и реагирует. Но раньше было хуже». «Насколько хуже?» Когда Вере было совсем плохо, и мы не понимали, что с ней, она однажды заявила, что ее травят. «Представляете, что это я травлю?» — рассмеялась Елизавета. Она решила это доказать. Неожиданно, не предупреждая ни меня, ни Максима, вызвала полицию, экспертов. В доме тогда чуть ли не все выгребли. «В смысле?» Забрали на анализ. Продукты, посуду, даже крема. Короче, все, что попадает в организм. Верочка была убеждена, что я подсунула ей какой-то яд, и теперь жду ее смерти. Правда, непонятно, зачем это мне? Ну да ладно, кто ж поймет мне здоровый разум? В общем, большой скандал был. Конечно же, ничего не нашли. Максим дико злился тогда. Мне чудом удалось его убедить простить Веру и не раздувать этот скандал дальше. Ну, а Вера очень извинялась. Она поняла, что никто ее не травит. Никто ей зла не желает. Мы все хотим узнать, что с ней, просто пока не можем. Вы только не говорите ей, что я вам сказала Верочка очень эту историю не любит. А я не люблю сплетничать. Я вам сказала только для того, чтобы вы понимали, почему Таня нервничает рядом с Верочкой. Но все будет хорошо. В любых семьях бывают трудности. Они, значит, не так уж много. Пожалуй, вы правы, согласилась Александра. Извините, что полезла не в свое дело. Да вы что, мы вам все очень благодарны. Вы приходите как-нибудь на чай. «Пообщаемся нормально, а то будете еще считать, что у нас в семье все чудики. Я пока пойду, за Таней все-таки нужно присматривать». «Я понимаю, конечно, рад было познакомиться». И снова в этой истории не сходилось ровным счетом ничего. У Веры были все симптомы отравления, это и Андрей подтвердил. Но что тест ничего не выявил, Александру не разобедило. «Но вот то, что сказала Елизавета...» Такое легко проверить, так что врать бы она не стала. Выходит, Вера и сама заподозрила отравление, устроила проверку, но ничего не добилась. Значит, яда действительно не было. Даже если зла ей желала не Елизавета, а кто-то другой, я должен был найтись. Но раз его не было, получается, с Верой творилось нечто иное, не криминальное. Хотя от этого не менее страшное. Может, все-таки помешательство, вызванное тем, что она убила своего сына? Задумавшись об этом, Александра даже не заметила, как к ней подошел Андрей. Но ну, и не испугалась, когда он обнял ее. Она слишком хорошо знала его прикосновение «Ты какой-то потерянный выглядишь», — заметил он. «Это тот случай, когда внешность не обманчива, а очень даже точна». «Все настолько плохо?» «Все очень хаотично», — неохотно признала Александра. Бывают такие дела, в которых данные просто не сходятся, некоторые кажутся лишними, непонятно откуда они вообще взялись. Но тут данные противоречат друг другу. Только тебе кажется, что ты нашел мотив, следующее открытие делает его невозможным. Если верен один факт, никак не может быть верен другой. А они оба существуют. Вот поэтому тебе и нужна пауза. Там Гай уже намекает на обед, и он однозначно прав. «Отдохнешь, успокоишься и всех их порвешь». «Хотела бы я верить в себя так, как ты в меня веришь», — усмехнулась Александра. «Никогда не поздно научиться». Она не была так уверена, что справится, но и отступать не собиралась. Александре и самой было любопытно, что принесет завтрашний день.